Суверенная территория Техас, окрестности Северной дороги. Четверг, 15.03.22. 20.44. Рона и Харви умерли на месте. Рубен через час. Совместные усилия Китти, Марии Пилар и недоочки медбрата Джерри ни к чему не привели. В поле с внутренним кровотечением бороться нечем и никак. Одна пулеметная очередь, неприцельная к тому же, А ж ты. Криса и Эда той же очередью, а может другой, лишь зацепила. У Криса порвала куртку и пропахало плечо вглубь миллиметра натрия. У Эда и вовсе пуль обожгло голень и испортила штиблет, но даже не отцарапала. Повезло, что тут еще скажешь. Бобу повезло еще больше. Пару пуль, которые пробили заднюю стенку кабины, он наверняка поймал бы головой, если бы не висящий на их пути автомат. Калаш теперь только на запчасти, зато голова цела. В темпе выкопав на пригорке яму, опускаем тела, запакованные в импровизированные саваны из брезента и полиэтилена, и сразу засыпаем каменистой землей. Устанавливаем грубо сколоченный крест и жестяную табличку с именами. Рона Льюис Маклин, Харви Олдрич, Эфигенио Диего Валадолид Перец. Последнее имя принадлежит Рубену. Удивляюсь, но молча. В конце концов, Мария Пилар виднее. Может, Рубен у него в маленькой Гаване был рабочий позывной? Вот как у меня, чернокнижник. Мало ли, что я знаю о тех кубинцах, в конце концов. Крис зачитывает над могилой на память какой-то кусок из Библии. По-русски, может, я познал бы, но реформированную американскую версию даже не пытаюсь. Затем что-то там по-латыни добавляет Мария Пилар, Ну да, не знаю, как потомственная шотландка Рона из старого клана, а Рубен, небось, католиком был, как почти все латиноамериканцы. В общем, спи спокойно, дорогой товарищ, за тебя отомстят. Если и не дословно, то смысл примерно такой. Нил стоит у креста, закаменев, в руках тетушкина винтовка, которая ему слишком велика. Родителей давно нет, парня поднимала на ноги именно Рона, вместе и перебрались в новый мир пару лет назад. По законам Техаса, Нил еще несовершеннолетний, 18 по староземельному календарю, у американцев в плане возраста сохранен счет Старого Света, ему исполнится только в середине сухого сезона. Наследство, разумеется, у него никто не перехватит, но вот, к примеру, носить боевое оружие, не мелкашку, разрешено только с дозволения взрослого опекуна и исключительно в его присутствии. В дороге, ясное дело, правила фронтира, и против Вальтера на поясе никто слова не скажет. Но и только. У нас в Демидовске, буквально в соседнем квартале, похожий случай недавно случился. Вежливо старшие погибли под оползнем, оставив двух дочек сиротами. Старшие кири по здешнему календарю девять с половиной годков, младшие пять с хвостиком, то есть по счету Старого Света 14 и почти восемь. Пропасть, конечно, девчонкам не дали бы, в любом раскладе. Семья приятелей собиралась удочерить обеих, а Кира уперлась. «От помощи не откажемся, большое спасибо, дядя Саша, но проживем мы сами». Пробила через участкового и райсовет право считаться взрослой, то бишь полноправной гражданкой протектората, со всеми правами и обязанностями, и уже как взрослая оформила опекунство над собственной сестрой. Вспоминая сестер вежливых, я и предлагаю Нилу сделать то же самое. Благо, в Новой Земле насчет взрослости таких уж жестких правил нет. Скажем, если бы Нилу вздумалось перебраться к нам в протекторат, его оформили бы как совершеннолетнего гражданина. У нас это в одиннадцать. Думаю, у вас в Аламу тоже есть разумные люди, завершаю я. Не в Аламу, в Ваку, поправляет Нил. Мы с тетей Роной там живем. Жили. Ну, тем более. Ваку все-таки столица. Наоборот, — вступает Китти Овертон, — в столице сложнее, дольше думай будут. Но в главном Влад, пожалуй, прав. Ты, Нил, если переедешь в Аламу и пожелаешь сделать это как совершеннолетний, тебе не откажут. Поговоришь с преподобным Квимби, убедишь его, что можешь себя вести как взрослый, и дальше о бумагах и возрасте не твоя печаль. Преподобный Джозеф Квимби, как я выясняю в процессе беседы, помимо обычных обязанностей пастора-евангелиста, еще и тянет на загривки всю административную нагрузку по округу Аламу, ибо уже второй срок работает тамошним мэром. «Теократия, как в Кракове!» — усмехаюсь я. «В каком Кракове?» — Столица польской автономии, в литовском анклаве Евросоюза. Там тоже всем заправляет его преосвященство Жигмут Корибут, как глава общины, которая этот городок когда-то и основала. «Не бывало», — разводят руками Китти. Судить не могу. Преподобный Квимби тоже из числа основателей Аламу, и мало какое мероприятие без него обходится. Как мэр он просто один из многих, а вот его пасторское слово у нас в Техасе значит немало. Ладно, мне, как матерому нехристу, все эти пасторские дела и прочие около церковной материи, как рыбе пятое колесо. Отметку в памяти оставим насчет преподобного мэра, и хватит. Ничего особо удивительного и по заленточным понятиям тут нет, Библейский пояс штатов обозвали не просто так. Суверенная территория Техас, окрестности Северной дороги. Четверг, 15.03.22.21.22. Неподалеку от импровизированного кладбища обнаруживается ручеек «В самый раз набрать воды». А вот полноценного лагеря с костром и периметром безопасности, обсудив все за и против, мы решаем не устраивать. При нынешних обстоятельствах главная опасность для нас не ночное зверье, а фении, злые за частичное нарушение их планов и причиненный материальный ущерб. В нетехногенном пейзаже Техасской прерии костер даже среди бугров распадков виден довольно далеко. Лучше не рисковать. Лечь поспать можно и прямо в машинах. По местности Джейд, Джон и Гордон, хозяин фордовского пикапа, успешно сориентировались. Не так мы и далеко убрались от привычной колеи северной дороги. А дальше день пути и будет Аламо. Там уж точно никакие фени не страшны. Жую сандвич всего-то полдня, как купленный в забегаловке нью и неспешно размышляю. «Джейд, ты не в курсе, у Харви дня есть?» «Сколько я знаю, нет», — отвечает тот. За ленточкой разве что мог кто-нибудь остаться. А здесь только друзья на ферме Риорданов. А может, еще где. А что? Да я тут подумал. Лжеконвой, по закону. Та же банда налетчиков, так? А мы с них вроде как трофеи взяли. Не, с этим трофеем пусть Билл Мерфи разбирается. Я не хочу пачкать руки. Еще ненароком задавлю. Какой Мерфи? Шериф Аламу. А, ага, доходит до меня. Ты от Джоши? Пленного Фения так и держит связанным. Очевидно, не только у Джейда лапы чешутся. Нил и Боб только прибрали личную добычу и кошелек. С трофейным оружием им не повезло. Пистолет Джоша остался на месте боя. Автомат словил пулю. Один нож и остался. Кабар с наборной рукоятью разноцветной кожи и в таких же разноцветных ножнах в итоге получил Боб, а Нил забрал себе разгрузку. Это то да. Сдать шерифу. Но я другой трофей имел в виду. Сам автобус?» Он разве ничего не стоит? Хм, Овертон проводит рукой по короткой пегой от сединой щетине на черепе. Не уверен, что он кому-то понадобится, как автобус. Но рабочее шасси Форда Карго потянуло бы тысячонок на пятнадцать. Ну вот, не такая плохая сумма. Я бы и предложил. Продать его кому там надо, а деньги приберечь. Сперва подумал было разделить между Нилом, как наследником Роны, и родной Харви, и этого Спика Эфигеньева. «Мысль», — кивает Джейд, — «такое очень даже можно сделать. Поручить это дело шерифу и преподобному. Они быстро разыщут их родных, если те вообще в новой земле, и отдадут все до цента». «Ну да». А потом другая мысль всплыла. «А если мы эту сумму приплюсуем к наградному фонду за головы оставшихся фениев?» Шериф выспросит у Джоша имена явки адреса. Однако вряд ли Аламу специально вышли, боевую группу минитменов рассчитаться за все хорошее. Догнать фрисби прямо сейчас шансов немного. Ньюрину рядом. И тем более не будут они гоняться за ним по всей степи. Хватает более важных дел. Зато охотники за головами, которые именно такими занимаются, полагаю, не откажутся от приработка. Джейд снова потирает череп. Есть такие личности. Не уверен только, что разумно лезть в эту трясину. Одно дело самому рассчитаться с обидчиком. И совсем другое, по сути, нанимать киллера. Даже не знаю, что бы на это сказал пастор Квимби. Пожимаю плечами. Доберемся до Алама, Спроси. Суверенная территория Техас, город Аламо, Пятница, 16.03.22. 20.00. С армейской точностью ровно в пять часов пополудни наша мини-колонна проезжает блокпост Аламу. Овертоны, как почти местные, еще днем расписали основные достопримечательности этого населенного пункта. Городок, по их словам, полностью в моем духе, построен и во многом управляется такими же оружейными маньяками. Появишься на улице без пистолета, может, на месте и не пристрелят, но за человека считать перестанут. Жители Аламо регулярно выбивают треть призовых мест в техасских стрелковых состязаниях. На улицах тутошних хоть сразу ставь новый блокбастер Джона Вейна и Серджио Леоне а центров светской жизни — аж три. Стадион, стрелковый клуб и церковь, она же по совместительству мэрия преподобного Квимби. Насыщенная жизнь, ага. Ну да я переселяться сюда пока и не планировал. Работа, дом по сердцу уже есть. Другой вопрос, чтобы полюбопытствовать, конечно же, хочется. Благо про геополитическое значение этого населенного пункта я и ранее знал, достаточно как следует посмотреть на карту. Единственный нормальный город в северной части Техаса, не считая Ньюрино, который нормальным по новоземельным меркам даже спьяну не назовешь. Серьезный транспортный узел, пересечение трансконтинентальной северной дороги с местной техасской Говардовской трассы от столичного Ваку. Если учесть, что с востока в Ваку вклинивается международная техасская трасса из южной, а конкретно итальянской части Евросоюза, Плюс несколько южнее Аламо с Говардовской трассы соединяется ведущий напрямик от Техасского берега залива тропа Юиса еще одно шоссе местного значения. Только автомобильный трафик здесь рисуется весьма солидный. А ведь есть еще водная артерия, текущая со склонов Сьерра-Невада ручеек, который позднее вливается притоком в Мормонскую. Не уверен, что он мощнее недавно виденного мной бизоньего ручья и позволяет пройти хотя бы рыбачьи плоскодонки. Однако пресная вода в сухой степи сама по себе достоинство, которое трудно переоценить. Ресурс в умелых руках более чем неплохой. Уроженцы староземельного Техаса прекрасно знают ему цену и наверняка используют. Сопровождает нашу колонну открытый мат с намалеванным на багажнике флагом Одинокой Звезды. Примечание: Техас до включения в состав САСШ именовался Республикой Одинокой Звезды, а после такового штатом одинокой звезды. Флаг Техаса — сверху белая полоса, снизу — красная, а слева — вертикальная синяя с большой белой звездой. И турельным МГ-3. Местные минетмены. Их дозор нам повезло встретить на дороге, опознаться по радио и заполучить таким образом небольшую охрану. Одну машину отрядили к нам, а основной состав мобильного дозора рванул вперед в надежде подловить такие лжекановой фрисби до пределов нью -Рину и обрушится на них мечом гедеоновым», — выразился командир. Великую свою приязнь к библейским текстам и любителям таковые цитировать почем зря, я без большого труда скрываю. Если человек делает правильное дело, лично мне, Массараш, глубоко пофиг, из каких побуждений он за это берется и какими речами сопровождает. В такой компании мы и выруливаем к конторе шерифа, где связанного фейния Джоша убирают в обезьянник, а нас разбивают на три группы. Семья Авертонов и Мария Пилар достаются самому шерифу Мерфи, пожилому и крупногабаритному, чем-то он на моего деда похож. Хотя тот и постарше будет. Мной, а также Эдом Нилом и Гордоном занимается его депьюти, в смысле помощница, заместительница Ив Логан не крупная, но спортивная, короткая стрижка, внимательный взгляд. Остальных сплавили другому зам-шерифа Чаку Мортону. Зачем? Понятно опросить, составить картину и как минимум вынести фением за дорожный разбой, заочный смертный приговор. А Джошу полноценной по статье соучастие. Тянет ли это на веселицу, пусть решают знатоки здешних законов, не моя парафия. Конечно, в идеальном мире представитель правоохранительных органов, на которого взвалили сие дело, должен был бы опросить каждого из нас по отдельности, а вдруг мы сговорились и вообще Однако для идеального подхода штат шерифской конторы «Аламу» категорически маловат, а затягивать вопрос никому не интересно. Гордон в качестве очевидца может сообщить немногое. Сидел в своем пикапе и ждал отбытия, услышал стрельбу и вызов по рации, конвой держись автобуса». Автобуса дальше и держался, так что суть вопроса больше излагаем мы втроем. Заполнив допросные листы Гордона Роджерса, Эда Хагенбека, Нила Локлина, Маклина и Мои, заодно уточнив еще 48 подробностей, Логан, наконец, поднимается, жмет каждому руку, поблагодарив за содействие, и просит пока обождать в приемной, какова тут размещена под открытым небом, вернее, под легким навесом снаружи и чуть сбоку от шерифского здания. Курящие дымят трубками, сигарами и сигарильями, остальные просто дышат свежим воздухом и неконцентрированным никотином. Перед навесом два дежурных хамви, выкрашенные в белый цвет с синей полосой по борту, большой семиконечной звездой на дверях и надписью «Шериф, округ Аламу». В одном из вездеходов сидит водитель. Через некоторое время этот самый водитель выбирается из хамви и окликает нас. «Владимир Скербань, пожалуйста, пройдите к шерифу». «Пожалуйста, прохожу к шерифу». В кабинете старый богатырь Мерфи со старой золотой пятиконечной звездой. Примечание. В XIX и начале XX века звезда шерифа была пятиконечной, однако же в современном исполнении все чаще имеет семь лучей. Причины неизвестны. Где-то в области левого предсердия Ив Логан с традиционным для ранга депьюти Маген Давидом. Примечание. Маген Давид, иврит, Щит Давида — шестиконечная звезда, как символ, безусловно, старше иудаизма на многие века, как, впрочем, и крест старше христианству тысячелетий минимум на десять. Примерно там же и смутная знакомая личность в песочной повседневке за правый погон с серебряной лычкой заткнут малиновый берет орденских силовиков. Примечание. Серебряная лычка — в натовских армиях знак различия первого лейтенанта, то есть обладателя второго полноценного офицерского звания, замком роты, аналог трех звездочек отечественного старлея. Личность сия также неуверенно присматривается ко мне, потом кивает. — Здравствуйте, Влад. — И вам добрый вечер, — отвечаю я, пытаясь сообразить, кто же это такой. — В ордене у меня добрые знакомые и есть шапочных приятелей, где-то сталкивались в разы больше, и в лицо, честно признаюсь, помню далеко не всех. — Не узнаете? «Да помню, что виделись, но где и когда?» «Около года назад, на ферме Сенес». Щелкаю пальцами. «Ну, точно. Лейтенант Мерсье, верно?» Он кивает, но я уже задаю следующий вопрос. «Вас-то это дело каким боком зацепило? После того случая, если я верно помню, вас отправили на кабинетную работу?» Мерсье хмыкает. «Так кабинет мой как раз тут неподалеку, в представительстве». «Нет, заглянул-то я сюда просто полюбопытствовать. Во многом мы с Биллом одно дело делаем» а потом смотрю имя в бумагах знакомое. С какой-то радости перед человеком из орденских патрульных сил, иначе выражаясь перед представителем другой структуры, пусть иногда и дружественной, в конторе шерифа разворачиваются служебные протоколы. Вслух не спрашиваю, все ж таки невежливо лезть в чужую кухню, однако взглядом выражаю глубочайшее недоумение. Ну пусть даже увидел знакомое имя, что самому нельзя было выйти представиться, Возобновить прежнее знакомство, которое у нас не более чем шапочно-деловое. Зачем приглашать меня в кабинет шерифа?» На этот вопрос отвечает сам Мерфи. «Присаживайтесь, мистер Скербань. Щербань. А лучше просто по имени. Влад». «И верно. Так удобнее. Спасибо», — отзывается старый шериф, не отрывая от меня внимательного взгляда. «Так вот, Влад, о фальшивом конвое фризби всем остальным сказали вы...» И никаких подтверждений этому факту до того, как началась стрельба, никто не имел. Целиком и полностью соглашаюсь. Я тоже ничего не знал, шериф. Увидел, как машины фениев сбились вдоль колонны, как они пристрелили водителя переднего грузовика, услышал, как броневик дает предупредительную очередь в землю, никого не зацепив. Самым логичным казалось объяснение про лже-конвой. Вы действительно видели, что водителя грузовой машины застрелил один из Фениев? Нет, увидел, как из машины выпадает человек, которому только что всадили пулю в голову, и знаю, что ехал он без напарника. Какой-нибудь адвокат мог бы и на это заявить, что водитель технически мог сам покончить с собой. Не в том дело Влад. — А в чем тогда? Искренне не понимаю расспросов. А в том, что Джеймс Отис Саймон Хейг, предпочитающий именовать себя Джош (примечание: Джеймс Отис Саймон Хейг дает аббревиатуру Джош), утверждает, что фрисби интересовало содержимое только одного грузовика, но он не был уверен которого. Всех остальных, в том числе ваш автобус, предполагалось спокойно довести до Аламо и далее, в сторону корпус-крести, как конвою и положено. Мусаракш! и кто из нас дурак? Против слов одного Джоша у вас десяток свидетелей, которые вступили в игру с вашей подачи, — вставляет Логан. «Мосракш! Да разве я это для собственного удовольствия затевал? Делать мне нечего самому под пули лезть и других толкать!» Мерсия хмыкает. «Однако же для человека, который не любит лезть под пули, вы как-то подозрительно часто попадаете в подобные ситуации. Надо сказать, здесь орденец категорически прав. Это при том, что знает он в лучшем случае о половине подобных ситуаций с моим участием. Со стороны я и сам бы заподозрил, что дело нечисто. Они со стороны, могу лишь констатировать, что визит к психиатру с целью как-то приструнить свою буйную паранойю я покуда позволить себе не могу. Одной ей и спасаюсь. Иногда с потерями, нередко с изрядным риском для собственной шкуры, но именно благодаря подключаемому модус операнди полного параноика я пока еще живой. Нет, рефлексов «стреляй во все, что движется» я не наработал и не собираюсь. Зато завел привычку на этапе планирования переключаться в режим вокруг одни враги, и, соответственно, прорабатывать варианты. При таком подходе, если вдруг некая неприятность действительно случается, у меня уже готов заранее просчитанный выход. Возможно, не самый лучший и оптимальный с точки зрения специалиста в этих конкретных неприятностях, зато выход этот подготовлен, и я успеваю им воспользоваться, пока другие, не столь параноидально настроенные персоны, лихорадочно соображают, что делать теряя бесценные секунды, а вместе с ними нередко и жизнь. Так и не дождавшись внятного ответа, Мерсье поднимается. — Ладно, Билл, заканчивать вам. Моя рекомендация в силе. — Да, понятно, что нам. Спасибо, Пат. Вечером пиво с меня. С тем лейтенант патрульной службы и отбывает, оставив шерифа с помощницей, заканчивать мой вопрос. — Скажите, Влад, вы к нам надолго? — вдруг спрашивает Логан. — Вообще-то нет, — пожимаю плечами. Собирался здесь встретиться с одним человеком и далее выезжать по запланированному маршруту. — Если не секрет, с кем? Это здешний житель? — В принципе, можно и не отвечать. Так ведь все равно узнает. Мне же еще этого человека искать. — Здешний он или нет, сам не знаю. Но сейчас должен быть в вашем городке. договаривались о встрече здесь. Свенсон его зовут. — Помню такого. У Элли Портман поселился, — наклоняет голову шериф. Из европейцев, мужик. Вменяемый. Добро. Личная просьба, Влад. Не ищите себе неприятностей. Развожу руками. Отродясь, их не искал. Честно, это они меня находят. Логан тихо смеется. Шериф, такое похоже не по нашему ведомству. Может, к преподобному его послать? Ну, вот вам и здрасте. Еще и здесь церковный служитель примется меня расколдовывать. Привет испанской инквизиции. После такого, да с моим счастьем, как бы городок Аламо вдруг не остался без уважаемого во всей округой мэра. Суверенная территория Техас, город Аламо, пятница, 16.03.22.21.53. На перевоспитание к преподобному Джозефу Квимби шериф меня все-таки не отправляет. Ограничивается повторной рекомендацией не лезть куда не следует и отпускает на все четыре стороны. Уточняю, в какой именно из этих сторон обитает нужный мне Свенсон, получаю описание маршрута и топаю туда. Пешком вроде как недалеко, и неудивительно, жилую зону того же Демидовска, построенного весьма просторно и размашисто, можно из края в край пройти за час с хвостиком, а Аламу, хоть и важный пункт новоземельной транспортной сети — Однако населением до промышленной столицы протектората русской армии не дотягивает даже в первом приближении. Действительно, до гостиницы с банальной вывеской «Портман Хотел» я без особой спешки добираюсь минут за двадцать. Двухэтажное здание из широких темных досок в типичный для всего виденного мной Аламо ковбойский стиль аля человек с бульвара Капуцинов. Похожая обстановка и внутри. Средней ширины деревянная лестница с гостевой галереей на втором этаже, а внизу небольшая конторка администратора, которая вполне органично переходит в пивную стойку с бочонками, бутылками, кружками и прочей атрибутикой гостиничного бара. Перед стойкой с полдюжины гостей восседают на вращающихся стульях. Эх, вот тут сплоховал дизайнер, воткнул современные сидушки. Следовало бы оформить либо трехногие грубо тяжелые табуретки, либо вовсе оставить гостей стоять как в ковбойских салонах и бывало, согласно классике вестернов, по крайней мере. Она ж потому и «стойка» сидят за столами в стороне. За стойкой сноровисто орудует барменша, моих где-то лет или немного постарше, круглолица и более чем обширных статей. Мой любимый размер, как выражался персонаж классического произведения британской литературы, с деловым видом останавливаясь у пустующей конторки администратора, через несколько минут барменша перемещается туда же. Добрый день, говорю. Скажите, Ингульф свенсон живет у вас? У меня, соглашается дама, которая как следует из этих слов не только барменша, а еще и хозяйка гостиницы, иначе говоря, Элли Портман, так ее назвал шериф. Несколько дней, как вселился. Сейчас его нет, обычно возвращается позже. Что-нибудь передать? Гуд, когда придет, не сочтите за труд. Скажите, пусть заглянет ко мне в номер. В какой номер? Который вы мне сейчас сдадите. Пока на одну ночь, а там видно будет. Одноместные, если есть с ванной, совсем хорошо. Коротко хохотнув, дамы вытаскивают из ящика конторки ключ с массивной металлической биркой. Номер без проблем. С ванной у меня только люкс и номер для новобрачных. Оба сейчас заняты. А спальная с душем. Десятка за сутки, включая завтрак. плюс залог. Итого давай 15 монет и добро пожаловать. Кладет на конторку потрепанный журнал и ручку. Сам все впишешь, воды. Получаю на руки ключ, на овальной бронзовой, а может латунной бляхи выдавлено 24, что и вношу в регистрационный журнал, а рядом прописываюсь «Влад Щербань», сообразно орденской ИД-карте, и ставлю за корючку подписи. Поднимаюсь по лестнице в комнатушку с указанным номером на дверях. Не слишком большая, квадратов 10-12, из окна виден задний двор с полупустой автостоянкой, В самом номере наличествуют встроенный шкаф, массивная кровать-полторашка и тумбочка. И удобство, совмещенные с душевой. Зато вода из бака на крыше и горячая очень кстати. Как следует прополаскиваюсь, переодеваюсь, плюхаюсь на кровать. И тут желудок ненавязчиво намекает, что не мешало бы сперва подзаправиться, а уже потом отдыхать. Почему нет? В данном случае можно и поддаться зову плоти. Снова спускаюсь к бару и уточняю у хозяйки, не водится ли у нее съестное, помимо завтрака. Разумеется, за дополнительную оплату. Хоть сэндвич какой, что ли. А то с полудня не жирамши, и то довольно условно. «Зачем сэндвич?» — вид у нее почти обиженный. «Не гробь себе желудок перекусами». «Садись вон за столик», — указывает в угол. «Сейчас попрошу что-нибудь тебе по-быстрому сготовить». «Уж поверь, куховарит мой Фредди что надо» подмигивает и выразительно хлопает себя по тому месту, где когда-то была талия. Ухмыляюсь в ответ и устраиваюсь, где сказано. Через полчасика из закуханных дверей появляется означенный Фредди, высокий и плотный, хотя и заметно постранее своей супруги. На подносе, который он ставит передо мной, большая миска с горячей жидкостью янтарного цвета и вазочка ржаных сухариков. Соль-перец по вкусу. Из кого сварен бульон, Фредди не отвечает — Лишь хитро прищуривается. «У нас тут для новых постояльцев есть обычаи. Сумеешь назвать рецепт всего, что тебе подадут на обед-ужин. Кормежка за счет заведения. А нет, придется заплатить вдвойне». Закидываю в рот первую ложку. «На вкус еще лучше, чем на запах. Сообщаю об этом вслух. Почему не похвалить хорошего повара? И интересуюсь. А часто угадывают. Но, разумеется, не часто». Иначе какой мне с этого интерес? Ну, вообще, случается. Ладно, я к плите. Захочешь что выпить, скажешь, Элли. Второе блюдо подают еще минут сорок спустя. Зеленые бобы опознаются без труда, а вот из чего сделана подливка, в которой они плавают? Рубленная котлетка, опять же, явно из двух сортов мяса. Один может быть и говядиной, а вот чей второй... Задумчиво цежу вишневку и понимаю, что на халяву поужинать не вышло. Ну и ладно, от двойной стоимости ужина не обеднею. Когда Фредди приносит десерт, я уже мысленно задрал лапки кверху. Пирог с патокой и чем-то вроде голубики, кисло-сладкий, при этом. Не, без шансов, не опознать. А все потому, нарочительно произносит хозяйка, наливая мне еще один бокал вишневки что еду ты запиваешь этой дурацкой бразильской водичкой?» — с пренебрежением встряхивает кувшин. «Вот вкус и меняется. Нормальные взрослые люди потребляют или пиво, или бурбон со льдом». Развожу руками. «Пиво — это жидкий хлеб? А зачем мне такую стрипню портить хлебом?» «Даже так?» Элли Портман задумчиво ставит кувшин с вишневкой на стол. «Ну, пиво еще ладно. А виски тебе чем не угодил?» Так виски — то же самое, но в концентрированной форме, ухмыляюсь я. Из ячменя оно или из кукурузы, а посудит такой же хлеб, только после тройной перегонки. Им надо запивать сушеное мясо или колбасу, тогда и хлеба не нужно. Можно пить просто так, есть же любители пожевать, скажем, обычный сухарик. А к хорошей трапезе мешает, перебивает аппетит. Получается, как если бы ты перед таким вот застольем слопала целый каравай. Он, может, и вкусный сам по себе, но потом не хватает места насладиться остальными блюдами. Складно врешь, Влад, смеется она, снова подмигнув. Одно у тебя не срастается. Вот ты говоришь, аппетит перебивает. А у меня как раз наоборот. И почему-то места хватает на все. Ну, не всем же так везет, как твоему Фредди. Снова развожу руками, обрисовав в воздухе контур фигуры раза в два по объемнее собеседницы. Парень, притормози обороты! — качает головой хозяйка. — Языком почесать — это сколько угодно. А большего не жди. И в мыслях не было. Ворешь — вру. Что да, то да. Ладно уж, мечтать можешь, сколько влезет. Меня не убудет. Но для чего посерьезнее — найди себе другую. Уже год как нашел и женился, — пожимаю плечами. — Это что, повод ни на кого больше не смотреть? — Тот уж со своей благоверной сам решай. Небыстро возвращается за стойку, покачивая затянутый в тонкую джинсу филейной частью. И как тут прикажете не смотреть, а? Неспешно продолжаю подтягивать вишневку. Допью и в номер. Отдыхать. Увы, не дают. От стойки отлипает один из местных ковбоев. Дубленая шкура физии, кожаный стетсон, джинсовый комбес, на перевязи через плечо здоровенные мачете, а к бедру... По-ганфайтерски пренайтована кабура, в которой вместо классического миротворца обретается хауда. И ладно бы просто отлип. Так ведь ковбой этот следует несколько зигзагообразным курсом, но определенно ко мне возможности незаметно передвигаюсь на табурете. Револьвер из кармана добывать рано, а вот возможность такую иметь в виду стоит, мало ли. Хотя пахнет тут не перестрелкой, а классикой соседнего жанра. Все. Вот прозвучит сейчас «Пошли, выйдем!» И последовать завету братков из девяностых? Лучше нету карате, чем в кармане два ТТ? Так ведь пьяного дурня, если даже начнется мордобой, пока не за что убивать, если только он сам первым за оружие не схватится. «Ты кто вообще такой, чтоб забежать на Шуэлли?» Дичащий акцент Оззи. Примечание. Оззи здесь австралиец. Американцы произносят это слово как «Осси», сами австралийцы и бриты Оззи. У портманов выговор обычный, кукурузный, техасско-колорадский и не сильно выраженный притом. А этого я с трудом понимаю. А ты кто такой, чтобы лезть куда не просили? Отставляю бокал, но вставать не спешу. И я? Да я! Да ты! А ну выйдем! Я тебе объясню, кто я протрезвее сперва. Да, нарываюсь. Одна надежда, что сейчас его свои же остановят. Она на трезвую голову сей Оззи еще подумает, надо ли пускать в ход кулаки. Не мальчик ведь? Значит, когда что-то соображает, по дурости нарываться не склонен? Иначе давно бы кормил червей. Да я и так... Медленно заносит кулак. Столь же неспешно соскальзываю с сиденья и отодвигаюсь в бок, оставив между нами стол хоть и великий, а все пространство для маневра. «Клайв!» — окей, хозяйки, а один из гостей спешит зайти к столицу со спины. Спешит-то спешит, однако Клайв с неожиданной прытью пинает стол, который в полном соответствии со вторым законом Ньютона, таранит уже меня. Тарелка с остатками пирога и бокал улетают на пол, брызнув осколками, а удар столешницы я принимаю бедром. Глупо. Что мне, в ответку браться за стул и приходовать его по башке? так, во-первых, не факт, что достану, а, во-вторых, ну не мое это, кабацкие драки. Клаева хватают сзади за плечо, и обиженный австралиец с разворота всаживает кулак миротворцу в морду. Попадить чуть удачнее вышел бы чистый нокаут, а так тот лишь вскрикивает, отступает на шаг и прижимает обе ладони к лицу. Тут в потасовку, несмотря на громкие протесты хозяйки гостиницы, ввязываются еще двое. Я бочком-бочком отхожу к кухонной двери, Ныряю туда. Фредди, явно удивленный, поворачивается ко мне. «Ведро воды есть?» — молча кивает в сторону умывальника. «Ага, бодейка, где полоскали тарелки. Годится». Подхватываю емкость с грязной водой, в три шага возвращаюсь обратно в бар, и Элли с сходу принимает у меня из рук эту бадью тем же движением окатив Клайваса товарищи а кистайку драных котов. «Пошли вон!» Чеканит она, со стуком водружая деревянное ведро на столь же деревянную барную стойку. «И чтобы до завтра мне на глаза не попадались гоб Гоп-компания с подмокшей репутацией что-то неразборчивого ворча ретируется. Хозяйка возвращает кухонный инвентарь супругу, окидывает взглядом беспорядок. Грязные лужи посреди зала, осколки посуды, сдвинутые и опрокинутые в столы стулья. Вздыхает. Чувствую себя несколько виноватым и предлагаю с уборкой помочь. Мебель передвинь, лады. Кивает она и берется за швабру. Минут через десять, последствия драки почти ликвидированы, и тут со звоном китайских сигнальных весюлек открывается входная дверь, и на сцене появляются еще трое. Нет, не те, кто устроил беспорядки. Стриженная под крепкая девчонка в армейской майке, шортах и тяжелых ботинках. Жилистый желтоволосый хлопец, чуть постарше, в светлой тенниске, коричневых джинсах и змеиных бутсах. Один в один те, что Хаким себе в Ньюрину прикупил, даже цвет такой же. А за ними кряжестый мужик, волосы как пакля и средней косматости борода с легкой проседью, одет в древнюю британскую повседневку, чертовой кожи и индейские мокасины. У девчонки на поясе спортивная мелкашка «Ругер Стандарт», у парня обычная беретта, а у бородача кабура с хай-пауэром незаметно пристроилась под могучим левым бицепсом, охваченным затейливой татуировкой. Лицо Элли Портман тут же светлеет. Этим гостям она рада. «Джей-Джей, -дже, детка, устраивайтесь с Джонни, где будет удобно. Сейчас подойду». «Ингульф, прошу простить за небольшой беспорядок». «Тут к тебе приехали», — кивает в моем направлении. Бородач переводит на меня взгляд. Бесстрастный, выжидающий. Ох, вот и изволь зачитать тот пароль по памяти, без бумажки. Под Кузьмил, Крофт, ничего не скажешь. Да, конечно, подобную фразу просто так выболтать проблематично, да и подслушивать обмен условными словами может кто угодно с нулевым результатом. «Унгр вар эк эйн Улыбается. То ли содержанию цитаты, то ли акценту моему. еще бы, я же норвежского отродясь не учил. И отвечает. Хаварт Эквилрвега. Аутирктот Тумк. Эрек Аннанфан. Матхр Эрманс Гаман. А потом добавляет уже по-английски. Ты хоть знаешь, откуда цитата? Рискну предположить, что старшая Эдда? а даже, разводит руками свенсон Угадал. Хавамай. Читал такое? Примечание. «Хава старонорвежские старонорвежский «Речи Высокого», фрагмент старшей Эдды. В классическом переводе «Курсуна» приведенный отрывок звучит так. «Молод я был, странствовал много и сбился с пути. Счел себя богачом, спутников встретив. Друг — радость друга». «Читать-то читал», — ответствую я. «Ну, только по-русски. Уж извини», — он отмахивается. «Вот уж было бы о чем печалиться». Как у русских не знаю, а все три английских перевода никуда не годятся».